Тридцать девятое. Обещание. Мумбаи, Индия. Две тысячи ч е т в е р т год. Аша. Дадима настаивает, чтобы Аша пошла на ментхи, церемонию окрашивания невесты хной, вместе с кузинами, хотя сама туда не собирается. Я уже старая, это не для меня. А вы, девочки, идите и развлекайтесь. Прия приносит Аше бледно-голубой шифоновый с а л ь в а р к а м и с К счастью, он не столь помпезный, как наряд, в котором она пойдет на саму свадьбу. По дороге Прия объясняет Аше, что ментхи — это прием, на котором присутствуют только женщины, близкие родственницы и подруги. Они собираются за день перед свадьбой, чтобы украсить руки и ступни невесты рисунками хной. Семья Тхакар приглашена, потому что мать д а д и м ы была близкой подругой матери миссис Раджай еще со времен Санта-Круза, хотя обеих женщин уже давно нет в живых. Прибыв к роскошному дому Раджаев, Аша обнаруживает, что предполагаемый для церемонии ментхи тесный круг в данном случае означает, что этим вечером гостей будет всего лишь несколько сотен, а не тысяч, как на свадьбе. В огромном мраморном фойе музыканты исполняют веселую индийскую мелодию на физгармонии и барабанах табла. В отдалении Аша замечает стол, уставленный шикарными серебряными блюдами, и идет к нему. Приехватает ее за руку и едва заметно кивая в сторону просторной гостиной, шепчет, что сначала им нужно поздороваться. Невеста сидит в т р о н о п о д о б н о м кресле, установленном на специальном подиуме. Одна женщина сидит у ее ног, вторая трудится над руками. Каждая мастерица держит в руке по маленькому пластиковому конусу, наполненному зеленой оливковой пастой. Подойдя ближе, Аша понимает, что женщины рисуют на коже невесты замысловатые орнаменты, цветущую ветвь, идущую от внутренней части руки и обвивающую ладонь, которая покрыта различными завитками и спиралями. Особенно поражает то, что обе художницы ментхи импровизируют, не имея никакого образца перед глазами. По ходу работы они не прекращают беседовать друг с другом и гостями. Нука, сделайте капок красивее и потемнее. Одна из подруг невесты подзадоривает художницу, рисующую на руках. Пусть ментхи долго не стирается. И постарайтесь, чтобы инициалы были как можно мельче. Пусть поднапряжется, чтобы их найти. Смеется другая подружка, целуя невесту в макушку. Прия ведет а ш у к к с о б р а н и ю женщин постарше и объясняет: есть традиция, по которой в брачную ночь жених должен найти спрятанные в рисунке хной инициалы. Прежде чем невеста разрешит ему, ну ты понимаешь, улыбается и подмигивает Прия. Давай, иди сюда, тетушка Манджула. Прия складывает ладони вместе и слегка кланяется одной из женщин в возрасте. Дама, з а д р а п и р о в а н а в бордовое шелковое сари, а ее крашеные черные как смоль волосы аккуратно собраны в пучок. Да Дима сожалеет, что не смогла прийти сегодня, а это моя двоюродная сестра из Америки, говорит Прия и быстро поворачивается к Аше, представляя ее. Она только что приехала по особому гранту. Здравствуйте, намасте, пытается подражать непринужденному поведению кузины Аша. Рада знакомству. Добро пожаловать вам, Бети. Как хорошо, что вы пришли. Быстро говорит тетушка м а н д ж у л а беря ашаны руки в свои пухлые ладони. Тебе здесь нравится? Я очень надеюсь, что вы будете завтра. Мы зафрахтовали судно для прогулки по заливу. Я всегда говорила, что это лучший способ посмотреть на огни вечернего Мумбаи подальше от городской загазованности. Продолжает т а р а т о р и т ь пожилая женщина. она от души смеется над собственной шуткой и от этого у нее на животе колышатся складки жира предательски проступающие под сари. Проходите, угощайтесь, здесь столько всего, добавляет она, извиняется и уходит поприветствовать следующую гостью. Ну вот это мы сделали, говорит Прия, и они идут к столу. передвигаясь по залу Аша замечает еще двух м а с т е р и ц Ментхи, которые рисуют не такие изысканные, но все же очень красивые узоры на ладонях и ступнях гостей. Она кладет себе на фарфоровую тарелочку всевозможную выпечку: самосы, к о ч о р и и покору, но воздерживается от соусов чатни, поскольку уже знает, что для нее они будут чересчур острыми. Мысли Аши возвращаются к словам тетушки м а н д ж у л ы о круизе по заливу и грязном воздухе в Мумбаи. Она и сама замечала, что над городом почти всегда висит плотная пелена смога, а на улице часто одолевает кашель. В то же время ей всегда казалось, что большую часть выбросов производят именно а в т о р и к ш и и скутеры марки Раджай. Тетушка Манджула, старинный друг семьи, оказывается в достаточной степени лицемерной. Прохаживаясь по огромному дому, Аша украдкой рассматривает большие мраморные статуи индийских богов и богато расшитые ковры на стене. п р и я представляет ее еще нескольким женщинам, но Аша не понимает большую часть их добродушных шуток на гуджарате, которыми они между собой перекидываются. Аша пробует угощение и наблюдает за и с к у с н о й работой м а с т е р и ц Ментхи. Как только одна из художниц освобождается, п р и подталкивает кузину к ней. Что-нибудь простенькое, говорит Аша. Что-то вроде такого, показывает она на солнечный орнамент у другой девушки. Через пять минут обе руки Аши уже украшены кругами, с лучами. После того как рисунок высыхает, художница наносит на него лимонный сок, затем масло и предупреждает, чтобы аша не смывала их как можно дольше для проявления темного цвета. На утро аша восхищается прекрасными орнаментами красного цвета. Рисунки остались на коже даже после того, как она смыла с них что-то похожее на засохшую грязь. Весь день Аша не может оторвать взгляда от собственных рук. Через некоторое время наступает день свадьбы. Оказавшись на территории клубного отеля Крикет Клаб оф Индия, Аша, как вкопанная, останавливается перед поражающим воображение зрелищем. Вся территория размером с два футбольных поля уставлена роскошной мебелью, которую явно привезли сюда специально для торжества. Здесь и богато украшенные кушетки со спинкой и одним подлокотником, и резные столы, и шелковые подушки. Над этим великолепием раскинулись изящные драпировки тентов, и все вместе это похоже на гигантский дворец под открытым небом. Вокруг толпятся тысячи гостей, и почти такое же количество обслуживающего персонала с серебряными подносами п р е д л а г а ю т угощения и напитки. Опасения оши по поводу излишней пышности ее ленги меркнут, когда она видит остальных женщин в ослепительных сари и огромных украшениях. Идем, подружка, хватает ее за локоть Прия. Закрой рот, а то ты выглядишь так, будто ни разу не бывала на индийской свадьбе. Некоторое время Аша молча идет за сестрой, изумленно глядя на преобразившееся до неузнаваемости поле для крикета. Ее з а н и м а е т м ы с л ь о том, была ли свадьба ее родителей похожа на эту, но потом вспоминает висящую в их спальне фотографию в рамке: на ней мать в простом сарафане и одетый в костюм отец стоят где то в парке золотые ворота. А это Аша, моя двоюродная сестра из Америки. Она не только красавица, но и большая умница. Вещает Прия, незаметно тыча, аш у под ребра, аш а отвлекается и видит перед собой протянутую руку. Взгляд девушки скользит по руке вверх, а затем девушка видит и самого обладателя этой части тела. Глаза аш и раскрываются еще шире. Рад познакомиться. Я Санджай. Представляется молодой человек. Его голос звучит по-британски живо. О да, я тоже. Аша. Да, уже слышал. п р е м н е только что сказала. Хорошее имя. Ты знаешь, что оно означает? Да, конечно, знаю. Мне одни только родители говорили об этом тысячу раз. Но Аша молча качает головой, в надежде, что Санжай д продолжит говорить своим пленительным голосом. Надежда. Твои родители, наверное, многое для тебя намечтали. Он улыбается, и Аша чувствует, что у нее подкашиваются ноги. О да, чёрт, почему было не ответить как-нибудь получше? Аша замечает, что глаза у парня нежно карамельного цвета. Краем глаза она видит, что Прия и б е н д у уже отходят. Положу себе чего-нибудь из еды. Сейчас вернусь, подмигнув, говорит Прия. Значит, из Америки? Часто приезжаешь навестить родственников, спрашивает Санджай. Но, «Ну, честно говоря, я здесь впервые, отвечает Аша, к которой снова вернулась способность говорить. А ты? Ты из Англии? Нет, нет, я коренной мумбайец. Родился и вырос в нескольких кварталах отсюда, но последние шесть лет провел в Англии, учился в университете. Сейчас получаю степень магистра. А по какому направлению магистратура? Аша ловит себя на том, что задает вопросы как репортер, но непосредственная улыбка собеседника придает ей уверенности. В лондонской школе экономики. В дальнейшем надеюсь найти работу где-нибудь во всемирном банке. Но это в том случае, если отец не втянет меня в наш семейный бизнес. А ты чем занимаешься? Я студентка. В Соединенных Штатах есть такой Брауновский университет, а сюда я приехала по гранту для работы над проектом. Что за проект? Работаю над статьей о детях, живущих в нищете, в трущобах вроде Дхарави. У с а н д ж а о кругляются глаза. Что будешь, как все вокруг, говорить мне, чтобы я была осторожнее? Говорит Аша. Нет. Санджай отпивает из своего бокала. Я уверен, что умная женщина вроде тебя сама понимает степень риска. От его улыбки Аша просто тает. Так что же тебе удалось узнать? Их б е с е д ы с т а н о в я т с я все непринужденнее. Потом они прогуливаются вдоль стола, на котором стоит по меньшей мере пятьдесят различных блюд. Санджай приносит тарелку Аши к одному из бархатных диванчиков, и они усаживаются. Молодой человек ест руками и поощряет Ашу делать также. Они беседуют о грядущих в США выборах, курсе евро и чемпионате мира по футболу. Он смеется над шутками девушки и следит за тем, чтобы ее бокал не пустел. Вечер пролетает незаметно, и Аша начинает разыскивать сестер. Ты говоришь, что это твой первый приезд в Индию. Почему же ты раньше здесь не бывала? – допытывается Санжай, д положив руку на спинку диванчика позади Аши. Его расслабленная уверенность такая заразительная, что побеждает в ней репортера. Аша кажется, что он уже давно ее знает и ничего из того, что она расскажет, его не удивит. И все же говорить о своем прошлом она не готова. Аша сглатывает и убирает за ухо, п р я д ь волос. Это долгая история. Слишком д о л г о е для того, чтобы начинать ее сегодня. Я расскажу тебе в другой раз. Обещаешь? Не отступает Санжай. д У Аши все внутри переворачивается. Обещаю. Она протягивает ему руку, но вместо простого рукопожатия он подносит ее к губам, легонько целует и накрывает своей ладонью. После этого в руке Аши появляется визитная карточка с именем и номером телефона Санжая. д И тут, как по команде, появляются Бинду и Прия. Вот ты где, мы тебя искали. Здесь на раз можно потеряться, сумасшествие какое-то. Лукаво улыбается Прия. Девушки прощаются со всеми, и когда Аша уже собирается уйти, Санджай трогает ее за руку. Не забудь, говорит он с улыбкой. Обещание есть обещание. По дороге домой кузины подразнивают ее насчет Санджая. А сама Аша думает о том, что не может ответить на его вопрос, потому что сама не знает ответа.